Ночь, тревог и надежд Впервые за многие годы Одиссей провел ночь у себя дома. На полу в проходе он расстелил грубую шкуру вола, Побросал на нее овчины, благо она здесь под рукой, Ибо его женихи. Вот и вся постель. А покрывала принесла евриклея теплое. Но не было ему покоя. То мысли о завтрашней месте тревожили его рассудок, то изводил сердце гнев на распутниц-рабынь, с хохотом выбегавших наружу для любовных утех с женихами их госпожи. Сна не было. Он ворочался, злился, сдерживал себя, чтобы не встать и не навести порядок. Пока, наконец, его не навестило как поется в песне, дошедшей до нас, Афина Паллада в образе девы. Почему ты не спишь, Одиссей? Или это был уже все-таки сон? А как мне уснуть, если еще не придумал, что сделаю с женихами? Их действительно много, больше, чем я представлял. Хорошо, допустим, я их всех истреблю. А что дальше? Родственники убитых придут мстить непременно. — Эх, Одиссей, Одиссей! — упрекала его Афина. — Цариуне к лицу неуверенность. Разве он и она, они не вместе? Пенелопа проснулась и заплакал, потому что сон был слишком счастливый, а явь слишком отличалась от сна. Виделась во сне Пенелопе, что Одиссея лежит с нею рядом, и что такое он Катим покидал Итаку, и казалось ей, что это не сон, а это был сон. Плакала Пенелопа и звала Артемиду пронзить ей грудь стрелой, чтобы она успела умереть. С образом Одиссея в измученном сердце, прежде чем оно буднично подчинится обреченности и тщете, услышала ли Артемида ее никому не известно, но в сон Одиссея плач Пенелопы проник. Словно была она рядом, словно склонялась над ним, и казалось ему, что был он узнан. Открыл глаза одиссей. И был он во власти тревоги. Птица ходила по крыше, скрежетал жернов, мололи муку. Снес Одиссей, где взял шкуры, вала и овец, посмотрел на чистое еще звездное небо и обратился с мольбой к великому Зевсу. Попросил послать ему знак в первых словах, какие послышатся этим утром. Тут же раздался гром и услышал Одиссей голос рабыни, вращавшей жорнов. Самая слабая и усталая она встала пораньше, чтобы завершить вчерашнюю работу. Одиннадцать других, горбатившихся на мельнице, крепко спали и видели свои сны. Она же трудилась. Она и сама не догадывалась, что произносит слова непростые, но вещие. Ого, гром, а хоть бы тучка одна, кому-то знамение, не иначе. Вот так бы и мне, чтобы был сегодня последним пир женихов. Сил больше нет ломать спину на их обжорство. Обрадовался хозяин дома таким словам. Слышал, как дом пробуждается. Евриклея распоряжение давало, кому воды, кому дров принести, кому огонь в очаге разжечь.